Эпилог. Особняк, отрезанный от цивилизации лесом, погрузился сейчас в долгожданную тишину. Это еще час назад стены грозили рассыпаться на мелкие частицы, а весь лес едва устоял от разбушевавшегося урагана. Но сейчас, кажется, даже птицы смолкли, и ветер стих. Все вокруг замерло в ожидании. Причина не случившейся катастрофы оказалась проста. Жена Верховного была занята родами, а самого Верховного изгнали за пределы комнаты. Все было продумано и согласовано с докторами. Все, каждая мелочь, начиная от одежды для новорожденных, заканчивая списком персонала, который будет допущен к зарете. Однако что-то пошло не по плану Тихомира. Схватки начались посреди ночи, и становилось ясно, что в клинику Зарю не успеют доставить. А потом, когда чуткий слух Вольного распознал приглушенный стон боли, мир для мужчины покачнулся. Хорошо, что в этот момент в особняке гостила вся большая и дружная семья. И как нельзя кстати присутствие братьев. Вдвоем Вольновым удалось сдержать мощь Верховного вытолкать Тима на улицу, чтобы тот не разрушил дом, пока его жена рожает ему наследников. А после, когда все волнения были позади, братья с облегчением выдохнули, украдко и потирая ушибленные места, а Тиму разрешили войти в комнату, где была Заря и малыши. Малыши действительно оказались малышами. Тихомир не сразу отреагировал на негромкие поздравления, произнесенные матерью. Но старушка не обиделась, просто прикрыла дверь за собой, оставив старшего сына наедине с его нежной нимфой и волчатами. Причувствие Агриппину Степановну не подвело и на этот раз. И одного взгляда на темноволосые макушки близнецов хватило женщине, чтобы ощутить силу внуков. Они станут сильными волками. И в отличие от всех живущих ныне хищников, уже смогут менять сущность. А как иначе, если их мама — нимфа? А Тихомир смотрел на два крокотных комочка, лежавших рядом с Зарей, настолько крокотных, что дыхание горячим комом замерло в самом центре груди. Не получалось произнести ни слова. Заря видела состояние своего мужа, Протянула к нему руку ладонью вверх, подзывая ближе к себе. Хищник точно по ниточке пошел вперед ведомый тонкими пальцами, а взгляд намертво прилип к двум сверткам — голубому и розовому. Теперь, конечно, понятно, что не зря Зарета настаивала на выборе разнополых имен — И почти все месяцы беременности вольного только и занимались тем, что перебирали как мужские, так и женские имена. А Тим до самого конца считал, что там под сердцем его малышка-нимфа носит двух крепких богатырей. По запаху он не понимал, пацаны там или девчонки. Да и УЗИ не давала нужных Тиму результатов. Малыши будто прятались от врачей. Зато Лазаретта, конечно же, обо всем догадывалась, ну или наверняка знала, просто молчала. А теперь Тихомир отчетливо понимал, совершенно не важно, какого пола детки, главное, что родились здоровыми. В процессе, правда, его самого прилично так потрепало, но это все уже забылось, вытравилось из памяти одной простой картинкой крохотными личиками его, Тихомира, детей. Вольнов осторожно, не выпуская руки Зари и своих дрогнувших пальцев, вплотную подошел к постели. Рухнул, упираясь коленями в пол в поисках опоры. Перехватил немного уставший, но очень счастливый взгляд Зареты. «Малышка!» Наконец сипла пробормотал Тихомир. Заря ласково улыбнулась, провела рукой по ключице от легкой щети на щеке, а гладила уголок рта. Тим тут же перехватил хрупкие пальцы и прижался к ним губами. Сделал глубокий вдох. Стало чуточку легче, когда тело постепенно поглощало информацию о том, что с его Тихомира избранный все в порядке. Он Чувствует ее дивный аромат, прикасается к тонкой полупрозрачной коже, под которой размеренно бьется пульс. Силы вернутся, здоровье восстановится, но главное, Зоренька улыбалась, глядя на него. И пока Тихомир любовался каждой черточкой красивого лица, карим взором, искусанными губами, немного бледной кожей и проступившим румянцем на щеках, в его памяти... Всплывали образы из прошлого, образы того, каким он вольнов был. Первую встречу с Зарей, когда зверь порывался уничтожить истинную пару. Позже, когда Тихомир поставил метку, исчезновение Зари и дикий страх от того, что в городе орудует маньяк, подбирая жертв, поразительно похожих на зарету. Свою беспомощность, когда понял, что не может найти Зарету. Осознание того, что она, нимфа, приняла его. Первый оборот полноценного волка. Первые потоки силы верховного, которые наполняли его сущность. Тихомиров вспоминал все разом. И вдруг подумал, что было бы, если бы зверь тогда... В самый первый день подчинил его Тима разум. Что случилось бы, поддайся он слабости. Тогда ничего этого не было бы. Не было бы счастья в его могущественно верховной жизни. Не было бы его зореньки, любимой, желанной, хрупкой и невероятно сильной нимфы, его женщины. Все это мелькало во взгляде хищника, а Заря смотрела, читала каждую мысль и улыбалась. Глупый, глупый волк. Все должно было сложиться только так и не иначе. Но об этом нимфа никогда не расскажет своему волку. Ведь у великой проматери и нимф должны быть свои секреты. Конец истории о сильном, ужасном хищнике и его хрупкой нимфе. Но серия продолжается романом Радмира и Божены. И да, Тим и Заря будут частыми гостями, впрочем, как и Дим с Фаиной на страницах по зову твоей крови.